«Жизнь, удача или лимонад. Глава вторая. Неоконченные дела. Часть третья». Эльфийка была того же мнения, и теперь, когда слюнка перестал метаться, она смогла прыгнуть ему на спину и ухватиться за одну из его шеи для поддержки. «Не стой просто так! Беги!» Сленка не нуждался в приказе, чтобы понять, что ему нужно бежать, но это, безусловно, дало толчок его прыжкам. Он начал убегать, а его старший, более крупный и мертвый родственник преследовал его, издавая постоянное грохочущее рычание. Сразу стало ясно, что эту гонку слюнка не выиграет. Даже несмотря на то, что навык логистическая работа ног укротителя монстров улучшал его движение по неровной местности, он не мог сравниться с более широким шагом своего преследователя. И даже если бы это было так, неутомимая природа нежити означала, что она все равно догонит его. Опия все это хорошо знала и хотела как-то помочь бедному существу, но ничего хорошего придумать не могла. Из-за резких движений монстра чтение заклинаний стало невозможным, так как друид наверняка прикусит язык. Была возможность обучить его быть более внимательным к своему пассажиру, чтобы облегчить заклинание верхом, но это было слишком сложным достижением для новичка, как слюнка. При таких обстоятельствах казалось невозможным спасти жизнь детеныша Гидры. Самое большее, что эльфийка могла сделать, это попытаться спрыгнуть с его спины и использовать более крупное живое существо в качестве приманки, чтобы увести нежить от нее и спасти собственную шкуру. Она как раз собиралась это сделать, когда вдруг увидела, что прямо мимо нее пробежало что-то похожее на человека, и слюнка бежал в противоположном направлении. Она уже собиралась крикнуть незнакомцу, чтобы он убирался подальше от той твари, но голос застрял у нее в горле, когда она увидела, что произошло дальше. Один удар. Этого было достаточно, чтобы остановить гидру нежить. Удар грубой силой по ее передней правой лапе был настолько силен, что конечность просто превратилась в пыль, заставив ее переднюю половину тела врезаться в грязь. Огромный монстр запрокинул свои многочисленные головы назад, готовясь наброситься и разорвать незваного гостя, но таинственный незнакомец прыгнул к основанию ее длинных змеевидных шей, прежде чем она успела это сделать. Шквал ударов. Дикий взмах. Тихим голосом, который едва могла услышать опия, она применила боевое искусство, основанное на ударах ногами. Ее правую ногу окутал красный свет. Оно чисто рассекало шею гидры, словно огромным мечом. Все ее тело продолжало вращаться, позволяя ей использовать обе ноги, чтобы выполнить красивую комбинацию из шести ударов вихря. Гидра была обезглавлена еще до того, как ее ноги коснулись земли, но она еще не закончила. Она повернулась боком, используя инерцию своих оборотов, чтобы нанести гильотиноподобный удар правой рукой по обезглавленному телу существа. Друид и ее питомец могли только молча наблюдать за развернувшейся сценой, не смея отвести глаз теперь, когда все закончилось. Женщина отвернулась от убитой жертвы и направилась к зрителям, позволив опии хорошенько рассмотреть ее. На первый взгляд она была серьезно ранена. Левая рука отсутствовала до плеча, а большая часть лица и гулый торс были забинтованы. Тем не менее, все, кто только что видел ее движение, решили бы, что она в своем пиковом состоянии. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что ее бинты предназначались не для перевязки ран, а для того, чтобы скрыть ужасные шрамы от ожогов. Ее пронзительные желтые глаза были полны жизненной силы, а выражение лица было таким стоическим и непоколебимым, что казалось, будто она может отразить метеорит своим лицом. Женщина подняла правую руку и пригнулась, приняв какую-то боевую позу. Это вывело опию из шока. Она поняла, что этот человек смотрит не на нее, а на ее питомца. Того самого питомца, который выглядел так, словно собирался выпустить из своих недр целый завод кирпичей. «Стой!» закричала Опия, вставая между двумя монстрами. «Этот малыш один из моих! Я укротитель монстров!» Незнакомка долго и пристально смотрела на детеныша Гидры и его трио энергично кивающих голов, прежде чем расслабиться. Затем она повернулась, как будто собираясь уйти, но Опия не собиралась так просто ее отпускать. «Пожалуйста, подождите! Ты ведь монахиня, не так ли?» Было совершенно очевидно, что ее профессия состояла в том, чтобы полностью уничтожить нежить такого масштаба одними только руками и ногами. Ки можно было использовать, чтобы наполнять удары и боевые искусства формой святой энергии, и легко разрывать нежить. Это было единственное объяснение, которое эльфийка смогла придумать относительно того, почему она только что стала свидетелем. Также весьма вероятно, что женщина перед ней была ученицей войны, судя по стилю широких штанов и сандалий. Религия Акселя была господствующей в этих краях, и Опия видела множество его последователей в подобной одежде. Конечно, женщина, забинтованная топлес, была немного странной, но то, что незнакомка остановилась после ее слов, ясно давало понять, что ее догадка была верна. «Почему бы нам не объединить усилия, чтобы уничтожить нежить и очистить этот район от Блайта?» — предложила Друид. «Конечно, ты тоже не хочешь, чтобы эта зараза продолжала гноиться!» Человек-монах повернулась и быстрым шагом приблизилась к друиду. «Почему ты здесь?» — спросила она монотонным, безразличным голосом. «Как я уже говорила, меня наняли, чтобы вылечить какую-то неизвестную болезнь, но я не знала, что буду иметь дело с нежитью, пока не попала сюда. Здесь я угодила в...» «Почему ты здесь?» Незнакомка прервала опию, повторив свой вопрос. Только тогда друид поняла, что она спрашивает не о здесь и сейчас, а о долгосрочных намерениях. Странно было спрашивать об этом ни с того ни с сего, но Опия нуждалась в силе этой женщине, если хотела благополучно выполнить свою миссию. Кроме того, ее браслет не улавливал никаких признаков враждебности, поэтому она решила подыграть. «Потому что мне надоели самодовольные придурки, говорящие мне, что правильно, а что нет. Мне приходилось сталкиваться с людьми, живущими в своих особняках и дворцах, думающими, что они знают, как лучше для простого народа. С меня довольно. Они даже посылают детей умирать, потому что не могут держать в штанах свои амбиции. Республика, империя, королевство, альянс. Все они могут просто исчезнуть без следа. Мне похуй. Опия не могла больше жить на западном континенте. Странствуя большую часть своей взрослой жизни, она повидала и разочаровалась во всех формах правления, с которыми сталкивалась. Дольше всех она пробыла в республике Ишигар. Но ее мнение об этом месте резко ухудшилось, когда ее призвали и заставили сражаться на войне против ее воли. Опия никогда не ладила с начальством, так что хорошо, что ее подразделение не столкнулось с особо опасными ситуациями, иначе она расплавила бы лицо своего старшего офицера. Как только это закончилось, она покинула республику и получила работу в Империи. Да, у нее были плохие воспоминания о ее детстве здесь, но, по крайней мере, они не посылали людей сражаться в войнах, к которые к ним не относятся. У них также была постоянная работа для кого-то с ее талантами в форме постоянных усилий правительства по сдерживанию смертельных миазмов, выпущенных бедствием Монотелла. Работа была изнурительной, а правила – давящими, но стабильная зарплата и приемлемые условия труда были более чем удовлетворительными для эльфийского наемника. Не говоря уже о том, что она выполняла часть своей работы по защите окружающей среды, как друид, что было всего лишь вишенкой на торте борьбы со стихийными бедствиями. Однако к лучшему или к худшему этот карьерный пузырь резко оборвался несколько недель назад.